Глава двадцать первая. В ритме обыденности. Ночью спала плохо. Сон был слишком тревожным. Все время подскакивала на кровати, проверяла наличие амулета на шее и готовность пистолета под подушкой. Снились змеи в траве. Как будто я пытаюсь забраться от них повыше на камни. Они лезут и лезут, лезут и лезут. И глаза у них, мать моя женщина. Такие же, как у Альтаира Шариса, Золотые полностью, светящиеся. Красиво, но бр. Естественно, что я не выспалась. Встала с рассветом, злая на весь мир. Не дожидаясь прихода Раины, которая теперь освободилась, точнее, категорично отказалась прислуживать проснувшемуся подарочку, разрыдавшись как ребенок, оделась сама в траурное черное платье, волосы заплела в две косы. Удачно, что моя привычная прическа здесь была в моде. Вплела черную атласную ленту, которая по традиции легко заменяла вдовьи платки, к моему счастью, и спустилась в кабинет. Сегодня я хотела посвятить день разработке бизнес-плана. Расписать все в подробностях по продажам пушнины, жемчуга и копчения рыбы. Вся информация у меня была собрана в блокноте, который я позаимствовала у почившего герцога Морена. За несколько дней записала все, что только слышала от людей, знатоков своего дела. Дело оставалось за малым: тактически правильно и финансово грамотно растосовать козыри, определить растраты и постараться свести их к минимальному значению. Я села за стол, открыла блокнот и погрузилась в работу, стараясь не думать о тревожных снах и о том, что Шарис сумел вытянуть из Редклифа. Конечно, тот обещал не выдавать меня, даже клялся, но нельзя недооценивать принца. Он вырос в таких условиях, где даже, не будучи змеей, научишься быть гибким и хитрым манипулятором. Придворные интриги – они и в Африке придворные интриги. Скачущие мысли не давали сосредоточиться – Но я все-таки успела наметать план, когда раина постучалась в мою дверь с подносом умопомрачительного завтрака, который не дождался меня в трапезной. Леди, входи! Как дела? Капитана стражи видела? Гонцы? Видела, государыня. Гонцы на рассвете были отправлены в пятнадцать главных городов Альвиора, где правят барона герца Гаморона. Я даже мельком видела, как капитан своей печатью. Заверял указы явиться в столичную крепость не позднее недельного срока. Надо было сначала проверить текст. Ну ладно, понадеемся на грамотность парня. Кивнув, взяла ложку и попробовала безумно вкусную овсяную кашу с медом и кусочками сочных фруктов. Ммм, так круто готовить ее умеет только Варья. Только бы провианта хватило. О подскочила на стуле, как только меня коснулась робкая мысль. «Точно. Надо поинтересоваться у сельфид насчет фруктов и овощей. Жемчуг продать, а наполовину суммы закупить пролианта». «Блин, как же жаль, что я не могу отправиться на континент местных эльфов вместе с капитаном Бороном. Именно Борона я назначила главным в будущей делегации к сельфидам». В напарнике солидному офицеру вызвался пойти дедушка Володар. Старик удивил познаниями в отношении остроухих. Он управлял небольшой бричкой, на которой я отправилась сразу после завтрака в поселение рыбаков. Необходимо было проверить первый улов устриц. «О, сельфит, старость – признак мудрости!» – важно кивнул старший конюх. Конечно, пусть к людям этот признак относится меньше всего, ведь мы живем куда меньше магов. Но я придусь там ко двору, если ваша милость доверится и поручит мне торг. И я решила довериться. Рискнула довериться. Сама ведь не могла покинуть крепость. Очень скоро сюда пожалуют бароны. Нельзя оставлять людей на их потеху, учитывая порядки последних лет. Рыбаки, вернувшиеся с ночного рейда, уже ждали нас, широко зевая в доме главы гильдии. Плетенные корзины с драгоценными раковинами были забиты под завязку. Брасит, глава гильдии, раскрыл несколько устриц и продемонстрировал мне черный крупный жемчуг, переливающийся на солнце каким-то гипнотическим сиянием. «Ночью на дне танцуют только черные устрицы, только сетям хана, ваше сиятельство». Удрученно вздохнул высокий худой мужчина в потрепанной одежде. «Но вы же обещали? Обещали возместить убытки?» «Да...» — кивнула я завороженно, разглядывая жемчужины на своей руке. «А еще я придумала, из чего сплести сети для устриц. Надо только доехать до Аринсвенга». «Дверги?» — удивился Брасит, оглядываясь на зашептавшихся рыбаков. Но они же только оружие делают. Все верно, хмыкнула я и пожала плечами, убирая три жемчужины в набедренную сумку. А еще доспехи и кольчуги. Лисвин хвалился, что они у него получаются невесомыми. Да и материал нахваливал, мол, он не ржавеет в воде. По-моему, неплохая идея. Неплохая? Охнул мужчина, чуть не подскочив на месте. «Да это же просто гениально! Все устрицы будут наши! А еще...» Поднявшийся гвалт помешал мне разобрать последнее восклицание мужчины, но смысл я поняла. На дне Марии жила еще какая-то драгоценная живность, мясо которой считалось деликатесом во всем мире. Мне нравилось это. Не деликатес, а вид людей, счастливо похлопывающих друг друга по плечам и спине, сдерживающих свои восторженные эмоции, которые вызвала я, когда твоя заслуга счастья людей невозможно считать себе неудачницей. Разделив с рыбаками и их всхлипывающими женами простой незатейливый обед, я, довольная собой сверх меры, приказала готовить корабль к отплытию. Чем быстрее Боран и дедушка Володар отправятся в плавание, тем быстрее вернутся. «Будет здорово, если к моменту массированного нашествия гостей они уже будут в крепости». «Вы удивительная леди, государыня». С нежностью посмотрел на меня старший конях, помогая забраться в бричку. «Куда дальше? К двергам?» «Спасибо. Да, дедушка, да. Не будем тянуть с этим». «А еще я хотела узнать, сумеют ли дверги сделать это?» Раскрыла блокнот и указала на свой рисунок. «Что это, государыня?» «Трубы, дедушка. Трубы и муфтовые соединения». «Ох, пресветлое! Что за мракобесие?» Я загадочно улыбнулась, убрав блокнот в сумку. «Для канализации, скоро все увидите. Начнем реконструкцию замка с весны». А сама подумала... Только бы Альтаир согласился помочь с чертежами. А то рисовать трубы это одно, а вот устанавливать их правильно, копать канализацию, пробивать путь к подземным водам это совсем другое. Конечно, на знание принца я особо не рассчитывала, но он же через три недели вернется к тебе. Почему бы и не выпросить у него мастера к весне? Лисвин встречал меня и мою небольшую компанию из Конюха и пятерых дюжих воинов стражей с распростертыми руками. Мои вопросы, если и вызвали у малорослика недоумение, то он его не показал. Лишь улыбался и кивал, расхваливая серебряную руду с удивительными свойствами. Задача с трубами тоже не поставила мужчину в тупик. Несмотря на то, что у самих двергов канализации не было, Они пользовались горячими ключами, которые били в горном городе прямо из земли. Лисвин знал, что такое трубы и крепления к ним. Оказывается, кузни двергов были оснащены трубами, по которым бежали раскаленные сплавы малоросликов. Эти сплавы попадали в заготовленные формы, что позволяло создавать различные изделия. Таким образом, кузни двергов были способны производить сложные металлические конструкции, используя трубы для транспортировки расплавленных металлов. В общем, я заказала партию кольчужных сетей из особого сплава и озадачила старосту огромным заказом на трубы в скорейшем будущем. Пока мы обошли кузни, а потом я показывала свои примитивные чертежи зарисовки, где трубы опутывают замок, наступил глубокий вечер. В крепость мы вернулись уже поздно ночью. Отказавшись от ужина, я поднялась к себе. И, представьте мое удивление, когда я вошла в спальню и начала развязывать на платье шнуровку, которая удобно находилась спереди, вдруг слышу – «Где ты была?» Дернувшись, выхватила пистолет из-за пояса и наставила его на вальяжно расположившегося на моей кровати нага. «Какого хера?» Мужчина скривился, вставая с постели. Фи, разве леди так выражаются?» «Где ты, леди, тут увидел?» Вопрос едва не срывается с моих губ, но я вовремя прикусываю язык. Широко усмехнулась. «Учитывая, что вы лежите на моей кровати, да еще и в столь позднее время», мои губы скривились в презрительной ухмылке. «Звание леди вы изначально не предусматривали в отношении меня, нет?» Принц нахмурился. Видимо, не привык получать отпор за свои язвительные замечания. «Утрись, высочество, я хоть и намерена без боя сдать тебе свой новый дом, но это будет по моим правилам. С моими условиями и без крупицы заискивающего лицемерия. Нет. Наконец буркнул Шарис, раздраженно дернув плечом. Лицо мужчины мило покраснело. Альтаир сердито стиснул челюсти и процедил, будто каждое слово ему дается с трудом. Я всего лишь вынужден напомнить о себе. Ты сказала сидеть в комнате твоего муженька. «Но я голоден, а еще хочу принять ванну». «Вас что, не кормили?» – удивилась я с беспокойством, вспоминая поток слез Раины, которая умоляла освободить ее от обязанности ухаживать за нагом. В памяти девушки до сих пор оставалось свежо воспоминание, где зверолюды нападают на ее деревню и уводят в плен скот и людей». А никого другого я на роль слуги при высочестве не назначила. Заработалась. Гордей за день ни разу не зашел? Теперь уже мое лицо пылало, когда мужчина отрицательно мотнул головой. «Извините, моя оплошность. Сейчас я все исправлю». «Ты что?» Удивился мужчина, когда я быстро затянула шнурок и завязала милый бантик, убирая пистолет за широкий пояс. «Сама пойдешь за едой? Прикажи кому-нибудь». «Слуги уже разошлись отдыхать», — отрицательно мотнула головой. «Но не волнуйтесь, сама тащить ведра с водой я не стану. Моя кухарка с некоторых пор оставляет дежурного поваренка. Единственная просьба...» Посидите пока за моей ширмой, чтобы он вас не видел. А и водные процедуры вам придется принимать здесь. Мальчик один. Он однозначно будет наполнять бадью за 3-4 ходки. Странно, если я попрошу его носить воду в комнату герцога. Хотя там бадья побольше будет, можно сказать: Лишнее! Мне хватит и твоего корыта. Отрезал этот неблагодарный. Слишком быстро ты принимаешь доброе отношение за обыденную повинность. И ужин неси сюда. Разделишь его со мной за приятной беседой. Еле сдержалась, чтобы не цокнуть громко языком. Приятную беседу ему подавай. ахо хо-хо, не ху-ху. Несмотря на мысленное негодование, я растянула губы в милой улыбке и поклонилась, как обычно это делала Раина, когда услужливо старалась мне угодить. «Альтаир – принц. Судя по всему, он не умеет нормально разговаривать, потому как равных себе не встречал, если у своего отца единственный наследник. Небось, Шариса, всем змеиным двором пылинки сдували». К тому же его хорошее отношение нужно мне в первую очередь. Если я права, и Альтаир в скором времени станет императором, а человеческий континент Алира его будущей колонией, демонстративная неприязнь и раздражительность с моей стороны никогда не любила мажоров, ни к чему хорошему не приведут. Плюс мне самой приятная беседа с принцем не повредит. «Всего лишь нужно направить ее в нужное русло», — хмыкнула про себя, командуя на кухне. «К моей удаче поварята пока еще не успели разбежаться, поэтому мне не пришлось тащить нагруженный вкусными блюдами поднос наверх». «Если получится все провернуть удачно, может, я даже узнаю, для чего Альтаиру понадобилась моя добровольность в передаче реликвии». Библиотека герцога на этот вопрос вряд ли ответит, а в блокноте Вивиан, который я сожгла, ничего об этом не говорилось. Вернувшись к себе, с мрачным удовлетворением отметила, что венценосная наглятина послушно спряталась за ширмой. Да сопит недовольно, но ну, поварята, шумно наполняющие бадью, ничего не услышали. Мальчишки лет 14-15 быстро справились с делом, пожелали приятной ночи и покинули спальню. С досадой взглянув на примитивную ванну, грустно вздохнула, понимая, что мне сегодня купаться не светит. Да, в прошлый раз Альтаир удивил, забравшись после меня в Бадью, но я, я купаться после него точно не буду. Это, это сложно для меня. «Понимаю, есть общественные бассейны или тоже море, но в нём я не расчехляю свою раковину и не намыливаюсь так, как это делаю в бадье, поэтому...» «Тебе помочь раздеться?» – ошарашил меня вопросом Шиарис, бесшумно замирая за моей спиной. «А?» «Ты слишком долго водишься со своей шнуровкой, говорю. Помочь?» и я? «Не теряй времени, вода остывает. Не хочу купаться в холодной бадье». Не, «Не надо, я сама». «Хорошо, я пока посмотрю, что ты принесла». Нервно сглотнув, проследила за Шарисом, прикидывая доступный его вниманию обзор. Взгляд заметался из одного угла комнаты в другой. Чтобы хоть как-то сохранить видимость приличий, Протащила ширму ближе к бадье и, можно сказать, создала намек на уединение. Громкий хмык коснулся моего слуха. Предпочла сделать вид, что ничего не услышала. Только ускорилась еще больше, срывая с себя платье через голову, всего лишь ослабив шнуровку. Черные ленты, теплые чулки и примитивное нижнее белье на веревочках упали в общую кучу. Я забралась в парующую воду с тихим писком, И резко ушла на самое дно, присев на задницу. Намыливая голову лавандовым пряным густым шампунем, испытывала даже какую-то благодарность. М-м, моя любимая Сандриналь. Вздохнул альтар, гремя крышками от блюд. Кто бы еще знал, что это такое? Быстро натирая себя бруском белого мыла с запахом клубники и сливок, усмехнулась. Аппетит, который, я думала, утолили изыски общей трапезы с двергами, разыгрался не на шутку. Захотелось сладенького. Признаюсь, оно было моей слабостью. Хотя я сама его готовить не особо умела. Чисто золотой стандарт. Борщ, супы, каши. Приходилось кондитерские изделия покупать. Тут же... Варья мое благословение, конечно, но тортики и пирожные за почти две недели моего пребывания здесь мне еще не доводилось попробовать. Только булочки да кексы. Однако сегодня женщина меня удивила ягодным пирогом. Поэтому я так спешила побыстрее закончить с водными процедурами. Надеюсь, сандреналь это не мой ягодный пирог, а то вся моя любезность лопнет, как мыльный пузырь. Замотавшись в банный халат и скрутив на голове полотенце незатейливым образом, я с трудом влезла в теплые носки и выскочила из-за ширмы. «Быстро ты, спасибо», — довольно улыбнулся Шарис, рывком стягивая рубашку со своего шикарного тела. «Это было так неожиданно, что мне не удалось справиться с первыми эмоциями. Я выдала с головой свой интерес и одобрение», закономерно вызванная спортивной формой высокого и широкоплечего блондина. И слуха, тут же снова коснулся еще один хмык. Шарис скрылся за ширмой, а я раздраженно скривилась. «Ну что за детский сад? Ох, Аня, слишком давно у тебя не было мужчины. Надо что-то с этим делать». «Альтаир не должен даже предполагать, что я могу испытывать к нему что-то столь личное» он будущий император, а я владелица одного из герцогств, который его народ подчинил себе. Все, никаких других контактов. Это, это будет лишним. Я замерла возле зеркала на мгновение, а потом быстро принялась за дело. Расчесала чуть подсушенные волосы, заплела их в одну косу. На свой страх и риск переоделась в ночную сорочку и накинула длинный шелковый халат, который больше смахивал на платье с запахом. Еле успела. Альтар вышел из-за ширмы, когда я подвязала талию поясом. Он был в одном полотенце на бедрах, но не это самое страшное. В руке Шиарис держал мой пистолет которые я по идиотски оставила в куче одежды.